Короче, каждый знает, что значит потерять близкое существо. Наконец я лег с дикой головной болью. Меня ломало и скручило в такие узлы, что не продохнуть. Я не случайно говорю о ломке. Ни с чем другим так не схожи муки человека, лишенного опоры и утешения. Человека, который, отдав все душевные излишки, любимой твари, ведь все мы твари божьи, спешит домой после долгого отсутствия на службе вообще, заранее улыбаясь при мысли, что любимец поджидает его, свернувшись в уголке или повиснув на занавеске, и вдруг: кто же теперь будет обо мне заботиться? Кормить меня, брать на руки и обвивать вокруг плеч от избытка братских чувств и одиночества? В отчаянии думал я. По-моему, братство Это слияние грамматических лиц «я» и «он», «я» и «ты», обогащающее возможности сопряжения. На секунду мне показалось, что я просто опоздал. Например, из-за забастовки в метро. И сейчас буду дома усталый, но довольный. Вот-вот, как обычно, щелкнет ключ в замке и войдет с полной сумкой продуктов из газеты под мышкой «Голубчик». Я поползу ему навстречу, приветливо извиваясь, дураческ потяну за брючину, и все снова будет к лучшему в этом лучшем из миров. Глупейшее между нами говоря выражение. Но поверить в это по-настоящему я не мог, как не мог вернуться в свои восемь лет, самый подходящий возраст, когда только и возможно невозможное. Меня буревал страх очутиться на дне корзинки с затравленным попугаем и даже безродственной души его зрелой хозяйки. В горле застряла пятнадцатикилометровая пробка под жювизи. Перед глазами вставали душераздирающие картины. Вот голубчика сбивает грузовик, и мадам небельмес преподносит мне его в виде дамской сумочки. В мозгу бушевал смерч, поднимая застрявшие в извилиных частицы культурного багажа. Наполеон выводящий свой народ из египта наши предки галлы бюс бетховина забастовка на заводах рено программа фронта левых сил ассоциация врачей профессор лаа Жакоб на страже жертв поборта голубчик представляющий францию на мировом форуме меня не удивило бы если бы в квартиру в самом деле вошли связали меня по рукам и ногам подвергли экспертизе на степень негодности, а затем передали в Лигу прав человека для окончательного заключения. Часам к одиннадцать я настолько запутался и замотался, что решил пока не дергаться, памятая, что шнурки следует развязывать потихоньку. Не то затянешь узел еще сильнее. В лихорадочно воспаленном сознании вспыхивал красный свет, Магистральные артерии распирал напряженный поток. Респираторные пути периодически закупоривали с пробками, пульсировали мигалки и выли сирены скорой помощи с пожарной командой. Со всех сторон скрижетало и грохотало, и каждую минуту увеличивалось поголовье недородков, обеспечивая раб силу, изобилие и полную занятость. Нарастало всеобщее нервное истощение духовное сскотение и бессердечная недостаточность последних предметов необходимости. стадо эмбрионов послось на ниве министерства и народного образования. Я попытался отогнать наваждение, увести мысли в сторону потробкам ассоциативных связей, от эмбрионов к пробиркам, от пробирок к культурам, а уж культура, Совсем другая музыка. Девятая симфония Брамса и орехонские трубы, от которых падают стенки. Но легионы недородков врывались во все бреши, расползались, как фашистская зараза. А что толку кричать, фашизм не пройдет? Хрен редьки не слаще. Пройдет что-нибудь другое, такое, что не обрадуешься. Тот же эмбрионал-социализм. Не угодно ли? Это не политическая партия, не идеология, никакой поддержки избирателей тут не нужно. Это явление демографическое, обусловленное самой природой, священным правом намочи половую жизнь. Я вдруг ощутил столь мощный позыв в этой области, что встал и пошел по нужде. Все-таки выйти голубчик никак не мог. У него нет ключа. Наверное, задержался на работе, какие-нибудь сверхурочные часы, другого объяснения не было. Разве что завернул в бордель, но маловероятно. Он ходил туда, если приспичит, только в обеденное время с двенадцати до двух, когда нет наплыва людей. Такой уж он чудак. Трудно представить, чтобы его опознали, и затоптали в метро. После долгого рабочего дня парижане едут усталые и пассивные. В полиции тоже вряд ли забрали. Полиция ничего не имеет против присмыкающихся. Состояние мое было неописуемо, выражаясь техническим языком. Я попросту слетел с катушек. Однако ценой невероятных усилий произвел полную перемотку и восстановил присущую мне картезианскую ясность ума. В доме голубчика нет. Следовательно, он выполз, улизнул через какое-нибудь из отверстий, в котором, как я знал, его всегда тянуло. Негодный удав спал и видел, как бы удрать на волю и посвоевольничать. Такие несознательные поползновения уже бывали. Еще раз все обыскав, я окончательно установил, что его действительно нет. То была великая победа разума. Значит, я на верном пути. Я взял в руки блондину и погладил ее по шорстке. От дружеской ласки мне стало легче. Но, кажется, у блондины есть свои гастрономические основания радоваться исчезновению голубчика. Когда, посадив ее обратно в ящик, я закрывал шкаф, под окном вдруг раздался вой сирен. Я распахнул его, высунулся, и увидел, что у подъезда остановилась карета скорой помощи и полицейская машина. Меня так и пронзило. В скорой помощи он, голубчик. Его задавил 63-й автобус, в котором лет пять тому назад один тип обозвал меня мозгляком. Его погрузили в скорую помощь, а полиция пришла допросить меня, в каких условиях я содержу дикую иностранную рабсилу. Я решил дорого продать свою шкуру, и схватился за автомат, разумеется, воображаемый. Строчить из настоящего я ни за что бы не смог. Это только так, чтобы не упасть в собственных глазах. Изготовившись, я стоял посреди комнаты и конспирации ради глотал свои особые человеческие приметы. Только несколько штук пробились и скатились по щекам. Сейчас принесут безнадежного голубчика на носилках. Директор зоопарка еще давно, как увидел его, сразу сказал — Вот это я понимаю, удав. Может, и другие так понимали, и по ошибке линчевали его? Бессильно, сжав кулаки, я ждал. Никого. Шумели на лестнице, но где-то внизу. Наконец, я не выдержал, и, забыв всякую осторожность, сам открыл дверь и вышел. События разворачивались этажом ниже. Перегнувшись через перила, я с удивлением увидел, как санитары выносят на носилках мадам Шанжуа к супруге Шанжуа Дюжестар живут прямо подо мной. Просто, к слову, не пришлось упомянуть о них раньше. На площадке стояли двое полицейских и сам Шанжуа Дюжестар, лысый и в подтяжках. Мне стало неловко, на ту сам Шанжуа стар поднял голову, увидел меня, и лицо его запылало такой яростью, что я сам в кои-то веки почувствовал себя действующим, только неведомо где и как, лицом. «Негодяй! Скотина! Извращенец!» В два скачка он одолел разделявшие нас ступеньки, и если бы полицейский не схватил его за руки, набросился бы на меня с кулаками. Шан-Жуа Дюжестар — рослый, грузный, лысый, коммерческой складки человек о трех подбородках, которыми он, как добрый католик, мог поделиться с ближним. До сих пор мы отлично ладили, поскольку, вы понимали, хочешь жить в мире с соседом, поменьше с ним встречайся. Но на этот раз он прямо-таки рвался из кожи. Вон, мне навстречу. Мерзавец! Маньяк! Он захлебнулся, явно не находя больше слов, что неудивительно, поскольку, согласно последним социологическим исследованиям, словарный запас современного француза сократился на 50% по сравнению с прошлым веком. Я поспешил ему на помощь и с готовностью подсказал «дерьмоед», «хулигат», «безомразник». Но он принял мои добрые намерения за личное оскорбление, и блюстители порядка еле сдержали новый его порыв. — Подонок! Так оскорбить честную женщину! — Пройдемте в участок, — сказал один из блюстителей, пресекая с молчаливого согласия напарника всякие разговоры о честности. Шанжуа Дюже Стар плюнул мне в лицо, но не попал. Я стоял на три ступеньки выше. Блюстители затолкали его в квартиру и заперли, а меня взяли под руки — и еще раз настойчиво пригласили в участок. Представьте же мою радость, когда за решеткой в полицейском комиссариате 15 округа я увидел кого же, как ни моего драгоценного голубчика, свернувшего со собственной персоной в тугую, готовую к самообороне пружину. В помещении сидел он один, Всех запсегдатаев, дежурных потоскушек и беспаспортных туристов, не сумевших доказать, что они японцы, эвакуировали. Я бросился к решетке, протянул руки сквозь прутья и стал гладить голубчика. Он узнал мою ласку, стремительно распустил узлы из с державной легкостью воздвиг в воздухе спираль, представив во всем своем великолепии и подставив мне голову, особо чувствительную к изъявлению братских чувств. Тут одна эвакуированная потоскушка не могу без волнения вспомнить, белокурая потаскушка, прелестная, как каждая, не успевшая утратить веру в свое дело шлюха, сказала «Какая лапочка!» Я вспыхнул и затрепетал от этого комплимента. Затем меня провели к уже знакомому комиссару, и я, наконец, узнал, что произошло между голубчиком и внешним миром. Голубчик обожает плескаться. Мне приходится постоянно следить, чтобы он не шалил в туалете, где вода не первой свежести. Но в тот день, перед уходом, я, должно быть, неплотно прикрыл дверь, и любознательный удав дорвался. Ну а дальше все пошло как по-описанному. Он обследовал унитаз, нашел дыру, радостно влез в нее, и заполз в канализационную трубу. «Приятная освежающая прогулка?» И он вынырнул этажом ниже, в туалете Шанжуа Дюжестаров, как раз в тот момент, когда хозяйка восседала на толчке. Голубчик высунулся, чтобы глотнуть воздуха и осмотреться, и при этом задел особу мадам Шанжуа Дюжестар. Будучи женщиной весьма степенной, имеющей склонность к классической музыке и утонченному вышиванию, она сначала решила, что ей почудилась. Однако голубчик проявил упорство и еще несколько раз легонько боднул мадам Шанжуа Дюжестар в интересное место. Тогда она подумала, не засорилась ли труба, привстав заглянула в унитаз и глазам ее представ вздымающиеся из воды удав. Бедная женщина испустила страшный вопль и, не сходя с места, потеряла сознание. Ее легко понять. В голубчике два с лишним метра. Для человека непривычного это многовато. тут ты и последовала упомянутая выше бурная сцена с участием Шанжуа Дюжестара, скорой помощи и наряды полиции. Я попытался объяснить комиссару, что голубчик — абсолютно невинное существо, и ни за что не притронулся бы к прелестям почтенной мадам Шанжуа Дюжестар, если бы не вмешался случай. Но тут ввели разгневанного супруга, который, в свою очередь, немедленно вмешался и заорал на меня. «Свинья! Подонок! Как будто это я просочился в канализацию, чтобы пощупить его супругу за пикантные места». Я оборонялся как мог, втолковывал ему, что я занимаюсь не чем-нибудь, а статистикой и не имею обыкновения ползать по вонючим трубам. Все напрасно. шан жуа стар вцепился в меня мертвой хваткой. Комиссар сказал, что меня могут привлечь к суду за нанесение ущерба психическому здоровью с его возмещением. Он опять спросил, есть ли у меня разрешение на содержание экзотических эмигрантов в домашних условиях, и я опять предъявил ему документ. Стоило большого труда убедить его, что я не спускал голубчика в канализацию с каким-то тайным умыслом. Наконец мне разрешили забрать удава, я шагнул за решетку, взял его на руки, а он в ту же минуту прижался головой к моему плечу и заснул от перевозбуждения. Попрощавшись со всем обществом, я хотел поскорее уйти во своясе, но комиссар остановил меня. «Вы не можете идти по улице, обернувшись удавом». — сказал он отеческим тоном. — Париж — город нервный. Достаточно искры, чтобы вызвать взрыв. По инерции все худо-бедно идет своим чередом. Но если народ сбаламутить, показать ему иные возможности, он разнесет все к чертям. В то же время комиссар протянул руку и потрепал буйную головушку голубчика. — Красота! Живая природа! — сказал он. И вздохнул из глубины своей полицейской души. — О-хо-хо! Бывает же! — Еще бы, — подхватил я. — При моей профессии так приятно прийти вечером домой и найти образчик живой природы. — Что и говорить, — подытожил он. — Ладно, идите, только будьте осторожны. Возьмите такси. Обстановка в Париже наколена до крайности. Все держится только в силу привычки. Недавно один тип бегал по улице и стрелял направо-налево, в правых и виноватых. А тут еще вы с вашим удавом. Люди примут это за покушение на привычный образ жизни. Ну, счастливо. Но больше не попадайте в трубу и не щекочите порядочных дам в неположенном месте. Конечно, конечно, это не вы, а удав, я все понимаю, но ответственность все равно на вас. Он не сводил глаз голубчика. Все-таки не каждый день такое увидишь. Потаскушки и даже подчиненные комиссара тоже смотрели, как зачарованные. В каменных джунглях нечасто встретишь явление природы. Все люди как люди, а тут особь совсем другого вида. «Да, это дело долго и кропотливое», — сказал комиссар. Туманное замечание, но для меня в нем забрежжила надежда. Дома, как по заказу, меня ждала под дверью желтая бумажка. Наконец-то общество собралось принять меня в расчет. Я заполнил анкету очень тщательно. Пригодится, если возникнут сомнения, или придется доказывать свое существование. Всякое бывает. Когда население норовит перевалить за 3 миллиарда, а в ближайшие десятилетие подобраться к 10, проблем хватает. Тут и инфляция, и девальвации и падение нравов, и рост поголовья на корню в мировом масштабе. Пятница подходила к концу, а в субботу в пять обещала заглянуть мадемуазель Дрейфус. Я стал готовиться. Поражать и Рене показным блеском и пускать ей пыль в глаза ни к чему. Пусть меня любят ради меня самого. Поэтому я ограничился тем, что принял ванну и смыл последние следы канализации. Из ванной меня вытащил телефонный звонок. Натурально кто-то опять ошибся номером. Я настолько привык отвечать «это ошибка», что стал и впрям чувствовать себя ошибкой. Так часто звонят незнакомые люди, которые ищут кого-то другого. В этих поисках наугад другого существа есть что-то бесконечно трогательное. Может, тут проявляется некая отличное от обычного телефонное подсознание. Итак, я накрыл стол скатертью, украсил букетом ландышей в простой вазочке, расставил чайный сервиз на две персоны и положил две красные салфетки в форме сердечка. Сервиз на две персоны приобретен мною давным-давно. Судьба требует, чтобы ей доверяли. Эти требования следует выполнять. Тогда есть надежда хоть когда-нибудь ее задобрить. Но что подать гостье к чаю, я не имел ни малейшего представления. Как вспомню, сколько я натерпелся из-за разборчивости голубчика. Однако мадемуазель Дрейфус живет в наших широтах уже давно и, надо полагать, не столь привередливо. Спал я плохо, меня лихорадило, все из-за предстоящей встречи. Ведь я был уверен, что мадемуазель Дрейфус действительно придет. А когда всю жизнь ждешь и ждешь любовь, оказываешься к ней совсем неподготовленным. В голову лезли разные мысли. Я думал о том, что безупречность любой системы обеспечивается наличием фактора ошибки, и значит, следует ждать его вмешательства. Что ж, как говаривал нам вездесущий голубчик, прости, мы бы не ведают, что творят. Позволю себе я заметить своим ученикам в случае, если по опубликовании настоящего труда удостоюсь институтской кафедры, что предвестие грядущего предела мечтаний можно наблюдать под цветущими каштанами на скамейках Люксембургского сада и в подворотнях, а именуются они «прологомены» — от греческого «пролог» и английского «мен» — «люди», то бишь «прелюдии». Перейдем, однако, к ошибке, касающейся нас вплотную. Я был готов к приходу мадемуазель Дрейфус уже в два часа дня. Правда, она обещала к пяти, но при парижских уличных пробках... Голубчика я расположил на самом виду, в кресле, у окна. Выгодно освещенный, он весь сиял, словно аттракцион в лунопарке. От английского «to attract» — приманивать. Это как приманка и задумано, чтобы понравиться мадемуазель Дрейфус. Сам же нарядился в светлый костюм с зеленым галстуком. Одеваться следует внушительно, тогда не так опасно переходить улицу. Вас считают персоной и потому обращают на вас внимание. Волосы у меня белесые и жидковатые, но, к счастью, это незаметно, потому что на мою внешность никто не смотрит. И ничего страшного, даже наоборот тем явственнее видны достоинства, внутренние, лучшим выразителем которых является голубчик в силу моей к нему привязанности. Прошу прощения за узловатость, это нервное. В половине пятого раздался звонок. Меня охватил страх. Вдруг опять ошиблись номером. Но я взял себя в руки и пошел открывать, стараясь держаться как можно раскованнее. Когда девушка первый раз приходит в гости к удаву, она поневоле робеет, и надо поскорее поместить ее в свою тарелку. На пороге стояла мадемуазель Дрейфус в рыжей мини и таких же сапогах выше колена, но это еще не все. С ней были трое наших общих сослуживцев. При виде их кровь отхлынула у меня от лица, так что мадемуазель Дрейфус обеспокоилась. «Вот и мы», — сказала она, выпивая слова по туземному обычаю. «А что с вами? Вы какой-то странный. Или забыли наш уговор?» Удушил бы наглецов. «Вообще-то, вопреки укоренившемуся предрассудку, я совершенно безобиден, но этих троих сжал бы железной хваткой и удавил бы на месте». Вместо этого я осклабился, приветствую гостей. Заходите. И широко распахнул дверь. Так подставляют грудь врагу. Они вошли. Замначальник управления Лотар и двое молодых из сектора проверки. Бранкадье и Ламбержак. Рад вас видеть, — сказал я им. На самом деле я был бы рад провалиться сквозь землю. В моей двухкомнатушке прихожей практически нет, Шаг, и сразу попадаешь в гостиную. Они без колебаний сделали этот шаг. Мадемуазель Дрейфус обернулась и посмотрел на меня с мягкой улыбкой. Зато другие... На голубчика они не взглянули. Они пожирали глазами стол, букетик ландышей, пару чайных чашек и пару салфеток сердечком, будь они неладны. Всего по паре. Все накрыто для пары сердец. Их нашмешливые взгляды сразили меня на повал, но, соблюдая приличие я не дал себе воли и остался полуживым. Какое коварство! Какая сокрушительная жестокость! Я стоял словно голый, а все вокруг сотрясалось беззвучным смехом. Самоубийство не для меня, я человек маленький. У смерти найдутся клиенты покрупнее. На сенсацию я не тяну ни качеством, ни количеством. Конечно, я не имел на все это право. На ландыши, скамейку под каштанами, в Люксембургском саду, подворотни, чайный сервис на две персоны и пару салфеточных сердечек. Никакого права. Ведь мне ничего не обещали. Просто что-то как будто проклюнулось в кабине лифта. Надежда это «Ошибка, свойственная человеческой натуре». «Очень мило», — сказала мадемуазель Дрейфу, взгляда на сердечки. «Те трое тоже не сводили с них глаз, так и впилис, вцепили с мертвой хваткой». «Такое может вкрасться даже в работу ИБМ», — промямлил я. «Ошибка, фактор ошибки, может вмешаться даже в самые совершенные системы, вот что я хотел сказать». Но не ради оправдания. Я ведь только следовал природе. «Стиль ретро», — произнес я далее героическим усилием, чтобы выручить сердечные салфетки. Я чувствовал себя настолько слабым, что мне было необходимо кому-нибудь помочь. «По-моему, нас тут многовато», — заметил догадливый ламбержак. «Мы, пожалуй, вас оставим». Оба приятеля поддержали его. — Издевательство чистой воды, хотя они не подавали виду. — Но я-то понял.